Долгий путь. Или до Узелка ещё далеко. История злокачественной опухоли редко бывает яркой и быстрой. Это скорее Корона королей, чем Игра престолов. Примечание. Корона королей польский исторический сериал, насчитывающий свыше 350 серий. Конец примечания. Вроде что-то происходит, вроде есть сюжетные повороты, но всё происходит медленно. Даже самые незначительные изменения занимают годы. Сюжет плохо разворачивается, ведь чтобы стать увлекательным, он должен был бы быть обобщённый, как-то разумно собран, отображая наиболее интересные фрагменты в правильно подобранных декорациях. Конечно, есть исключения. Воспалительный рак молочной железы может развиться в течение нескольких месяцев или даже недель. есть также настоящие рекордсмены, такие как лимфома Беркита со временем удвоения опухоли 24 часа. Но стандартом являются годы, а не месяцы. Во всяком случае, это лежит в основе идеи скрининга. Поскольку рак развивается в течение длительного времени, время от времени осматривая пациента, мы получаем шанс поймать агрессора на месте преступления, схватить его за руку, прежде чем он сможет нанести большой урон. Конечно, это не всегда успешно. В конце концов, такой преступник, чтобы его удалось выявить скринингом, должен, с одной стороны, быть опухолью, относительно легко доступной для бюджетного исследования, а, например, поджелудочную железу трудно изучить просто и дёшево, и, вероятно, не такой уж редкой, потому что иначе нам придётся охватывать большую группу заболеваний, а это затрудняет достижение ощутимых результатов. А, с другой стороны, он... Этот преступник должен быть известен нам с точки зрения пути своего развития. В дополнение к раку шейки матки, классическим примером рака, подходящего для такого мониторинга, является колоректальная аденокарцинома. С ним тем более удобно работать, что он не требует таких частых исследований. Колоноскопию большинство из нас не должны проходить, как Цитологическое исследование каждые 3 года, что, впрочем, хорошо, потому что это достаточно инвазивное обследование. При этом преимущество колоноскопии заключается в возможности уловить изменения, которые могут рано или поздно перейти в злокачественные, прежде чем они станут представлять прямую угрозу. Желательно именно перед трансформацией в рак. Большинство, если не все, колоректальные аденокарциномы То есть, наиболее распространённые злокачественные новообразования в этой области возникают из-за множества аденомов, то есть доброкачественных опухолей, которые развиваются из железистого эпителия кишечника. Чаще всего такие аденомы развивались в кишечнике годами. Вот почему советуют при отсутствии особых противопоказаний проходить скрининговую колоноскопию после 50 лет, чтобы такие аденомы найти и вырезать. Почему после 50? Литература говорит, что после 50 лет 12% людей сталкиваются с колоректальными аденомами. А с возрастом заболеваемость ими будет только увеличиваться. Нас интересуют аденомы, но поскольку аденомы не подписаны, обычно все полипы, обнаруженные на пути, вырезаются. Остановимся здесь на мгновение, потому что слово полип может вызвать некоторую путаницу. Сам по себе это ещё не диагноз. Полип означает такой выступающий над поверхностью прыщик, а именно на рост неопределённого характера. Важно то, чем этот прыщик в конечном итоге окажется при гистопатологическом исследовании. А он может обернуться совершенно разными вещами, потому что не каждый полип является раковым. Мы можем иметь дело с воспалительным поражением или небольшой ошибкой в развитии. Часто... Фактически, чаще всего среди незлокачественных полипов, вырезанных при случае, находятся безвредные или лишь в исключительных случаях подверженные превращению во что-то более опасное гиперпластические полипы. Реже обнаруживаются такие чудеса, как эктопические полипы, вне их обычного расположения, например, на участках поджелудочной железы или в очагах эндометриоза. Даже опухолевые изменения не обязательно будут опасными и не обязательно приведут к развитию рака или другой злокачественной опухоли. В конце концов, в кишечнике также могут развиваться липомы или миомы, но их злокачественный потенциал низок. Однако в контексте событий, ведущих к колоректальному раку, нас интересуют аденомы. Чем дольше они развиваются и чем больше они растут, тем выше риск того, что где-то среди канальцев и ворсин аденомы внутри может вырасти что-то ещё более серьёзное. Вероятность того, что в аденоме более 2 см обнаружится очаг аденокарциномы, доходит даже до 10-20%. Однако в опухолях меньшего размера такой риск не превышает 1%. Вот почему мы вырезаем полипы. Чем скорее, тем лучше. Определяющей особенностью аденомы является дисплазия. Однако начнём с самого начала, то есть с небольших мутаций, происходящих в клетках железистого эпителия, выстилающих слизистую оболочку кишечника. Конечно, различные мелкие ошибки постоянно появляются во многих клетках нашего организма. Некоторые из них оказываются несущественными, Некоторые исправляются. В конечном итоге клетки имеют целый набор белков, участвующих в устранении разного вида повреждений, но какие-то ошибки в клетках убивают своих владельцев. Некоторые однако сохраняются, остаются незамеченными для механизмов репарации и передаются дочерним клеткам. Особенно в живом кишечном эпителии, в котором активность деления кипит, и на дне крипт. Кишечный железы, покрывающие слизистой оболочки косиейю лунок, откуда новые эпителиальные клетки постоянно мигрируют вверх к поверхности. Особенно такая ситуация может возникнуть здесь из-за обилия делящихся клеток. Чем активнее движение, тем больше вероятность того, что наконец-то что-то пойдёт не так. Ткани, которые редко и неохотно делятся, обычно реже оказываются жертвой новообразований. Конечно, не совсем. Бывают и нейрональные опухоли, и опухоли сердечных мышц, но не так часто. В кишечнике самыми ранними предшественниками аденокарциномы являются ACF aberrant crypt foci или очаги аномальных крипт. Впервые описанные в конце 80-х годов у мышей, ACF у людей обнаружились несколько лет спустя. А с начала 2000-х годов они были включены в микроскопическую классификацию желудочно-кишечных опухолей ВОЗ. Небольшие, хотя и увеличенные, области из нескольких единиц и, вероятно, выходящих из одной изменённой крипты, десятков или даже более 100 желёз, слегка увеличенных, слегка утолщённых, с немного изменённой структурой эпителия. В специальной литературе даже успели уже выделить морфологически и генетически различные подтипы среди них, включая наиболее интересные для нас на данный момент диспластические ACF, иногда называемые микроаденомами. Пусть ещё крошечные и легко ускользающие от наблюдения островки аномального эпителия уже демонстрируют ряд мутаций, типичных для колоректальной аденокарциномы. Вот, например, такой ген APC, назван в честь наследственного заболевания, определяемого мутациями в нем, аденоматозным полипозом толстой кишки, от английского adenomatous polyposis coley. При этом, к счастью, редко встречающемся заболевании, несколько случаев на 100 000 человек, в кишечнике больных развиваются сотни аденом, что со временем неизбежно приводит к раку органа. Повреждение APC происходит не только при полипозе, который и дал ему имя, но, как правило, в начале процесса в канцерогенеза кишечника. Скорее всего, в качестве одного из его первых этапов, что неудивительно, его белковые соединения играют важную роль в контроле пролиферации клеток, не только впрочем, в толстой кишке. Последующие мутации медленно приводят к превращению робкого Плохо, видимо, не вооружённым глазом островка ACF в аденоме. Эпителиальные клетки кишечника всё больше отдаляются от своего исходного изображения. Их клеточные ядра удлиняются и растут, и вместо того, чтобы лежать как положено, они начинают бунтовать против своего предписанного положения. В патоморфологии мы говорим о потере ядерной поляризации. Клеточная структурная анархия, как внутренняя, так и внешняя Внутри образующейся опухоли усиливается. Эта анархия будет постоянной чертой большинства процессов формирования опухоли, ведь по определению, опухолевая ткань каким-то образом выходит из-под контроля, срывается с поводка и начинает жить собственной жизнью. Это явление не ограничивается ни толстой кишкой, ни желудочно-кишечным трактом. Следовательно, накапливаются дальнейшие генетические ошибки. накапливаются эпигенетические модификации, которые активируют или подавляют целые части генома. Сами хромосомы подвергаются мелким повреждениям. Их плечи ломаются, фрагменты слипаются, создаются избыточные копии или теряются целые экземпляры. Это так называемая хромосомная нестабильность. Некоторые изменения считаются настолько важными, что принимаются как пороговые значения между последовательными стадиями возникающего рака. Поэтому в учебниках традиционно делится процесс канцерогенеза на ACF, аденому с низкой степенью дисплазии, соответственно, хуже выглядящую и обладающую худшим прогнозом, уже близкому к однозначному раку. Аденомы с высокой степенью дисплазии и, наконец, ключевой переход Инфильтративная аденокарцинома. А среди повреждённых генов в учебнике упоминают раннюю активацию KRAS или более поздние мутации TP53. Иногда, добавляя по пути десятки букв с последующими генами и белками, в конце мы говорим, по крайней мере, о нескольких десятках более крупных мутаций. Иногда они добавляют несколько слов о менее общепринятых путях развития рака. потому что помимо самых распространённых, могут появиться и другие побочные эффекты, возникающие из-за редких типов аденомов. И если вы хотите, чтобы было посложнее, углубляясь в детали, вы должны упомянуть, что рядом с наиболее распространёнными, около 85% обычными, тубулярными и ворсинчатыми аденомами Также встречаются зубчатые аденомы с совершенно другим набором нарушений и мутаций, приводящих к подтипам рака с несколько иной биологией. Однако это детали, а важен процесс. Рак не появляется в одночасье, не так, как в старой шутке: "Доктор, ещё вчера этого не было". Конечно, в то же время рак не будет следовать нашему графику и строго нашему расписанию и планам. Но у нас достаточно данных, чтобы можно было сделать выводы о средних темпах его развития. Обычно считается, что аденома с низкой дисплазией обгоняет своего злокачественного преемника примерно на 15 лет. Не все, конечно, становятся злокачественными. У сантиметровой аденомы есть приблизительно дюжина или около того процентов вероятности подобного продвижения в течение десятилетия. какая и за дыном этим закончит, мы, к сожалению, не знаем. Мы вырезаем их все на всякий случай. В тот момент, когда злокачественная трансформация уже завершится, не остаётся много времени для раздумий. Хорошо. Иногда это всё ещё обсуждается. В какой момент можно определённо и без сомнений использовать слово рак? Чтобы не пугать больного слишком опрометчивым диагнозом, а также чтобы не подложить под себя мину, грозящую взорваться судебным разбирательством. В конце концов, от нескольких слов, которые мы напишем в медкарте, зависит многое. Очень осторожно употребляемое понятие рак внутри слизистой оболочки, рак in situ, который ещё не перешёл границы слизистой оболочки. Считается опасно близким к понятию высокой степени дисплазии. Но это справедливо. Аденома с высокой степенью дисплазии это бомба, которая тикает, особенно когда не было возможности изучить её в полном объёме. Эти изменённые фрагменты, остающиеся в кишечнике, могут не только стать источником рака, они могут уже содержать в себе такие ранние раковые клетки. Нередко кусочек кишечника, вырезанный для обследования при предварительном диагнозе, Тубулярная аденомы с высокой степенью дисплазии. Резекция опухоли под вопросом. Края резекции коагулированы. Оказывался аденомой только сверху, а внизу, помимо слизистой оболочки, уже содержал раковые ткани. Потому что когда мы имеем дело с раком, время его непроникновения в отдельные слои кишечника не будет длиться долго. Ведь одной из основных особенностей злокачественных опухолей является способность к инфильтрации. Клетки неутомимо продвигаются вперёд и вглубь, пересекая любые барьеры. Мышечный слой слизистой? Нет проблем. Граница подслизистого слоя смела вперёд. Мышечный слой? Сплошная трубка, сплетённая из гладких мышечных полос? Мы прорвёмся. И через мгновение вместо инфильтрации в кишечную стенку мы имеем дело с раком, проникающим глубоко в жировую ткань кишечника и, возможно, с метастазами. Конечно, чем меньше времени опухоль растёт, воспаляется и проникает, тем больше шансов, что ей ещё не удалось попасть на путь, который позволил бы ей добраться до жизненно важного органа, ведущего к лёгким, печени или мозгу, но трудно что-либо гарантировать. Подобно тому, как раковые клетки проходят через клетки соединительной или жировой ткани, последовательно прогрызая слои стенки органов, в котором они родились, они также могут протаискиваться внутрь кровеносного или лимфатического сосуда или использовать удобные естественные межорганные пути, ползая по нервным ветвям. Сначала они обычно поражают лимфатические узлы, в которые по лимфатическим сосудам течёт лимфа из поражённого органа. Затем они продолжают плыть, оставляя после себя группы клеток, которые мы найдём, прорываясь через очередные похороненные в жировой ткани, отправленные вместе с кишечником на исследование узлы. Следующий занятый узел отмечен, символизируя очередную стадию прогрессирования диагностируемой болезни. Когда-то считалось, что в самой слизистой оболочке практически нет лимфатических сосудов, поэтому рак слизистой должен быть относительно безопасным с точки зрения возможного распространения, так как у него нет доступа к главному метастатическому каналу. Теперь мы знаем, что мелкие лимфатические сосуды также присутствуют в слизистой оболочке, и раковые заболевания, ограниченные слизистой оболочкой кишечника, не очень часто, но всё же способны занимать лимфатические узлы. В этом отношении плоскоклеточные карциномы легче поймать. Они прежде чем перейти пороговое значение рака in situ в их случае внутриэпителиального рака, не являющегося слизистым, на самом деле не метастазируют, отделяясь от всех путей распространения плотной, богатой коллагеном базальной мембраны. Не в каждом злокачественном новообразовании мы можем детально проследить превращение, ведущее к злокачественности. Обычно, по крайней мере, в эпителиальных новообразованиях, с саркомами хуже, мы примерно знаем, как протекает канцерогенез. В случае многих органов это является основой для регулярного мониторинга людей, подверженных риску развития опасного заболевания. Потому что хотя у нас ограничены возможности первичной профилактики, мы можем, к счастью, повлиять на шансы успешного лечения благодаря раннему выявлению и своевременным медицинским вмешательствам. В пищеводе пациентов, у которых произошли изменения, то есть образовался пищевод Барретта, предрасполагающий к развитию аденокарциномы, обычно проходят годы, прежде чем в изменённом эпителии проявится дисплазия низкой степени. Со временем дисплазия высокой степени, которая вызывает значительную тревогу, потому что может привести к аденокарциноме. И, следовательно, отсюда необходимы повторные эндоскопические и гистопатологические исследования, направленные на мониторинг происходящих изменений. Мы внимательно смотрим на желудки пациентов с очагами кишечной метаплазии. С тревогой ищем дисплазию. Гиперплазия в слизистой оболочки, то есть в эндометрии, привлекает внимание гинекологов и патологов и находится под пристальным наблюдением, чтобы не пропустить момент, когда она достигнет уровня EIN, endometrial intraepithelial neoplasia, эндометриальной интраэпителиальной неоплазии, наконец, аденокарцинома эндометрия, которая на основе таких изменений развивается. Встречается чаще, чем известны в настоящее время рак шейки матки, широко разрекламированный в СМИ. А ранним стадиям развития последнего, эндотелиальным поражениям, развивающимся в вагинальной области и шейке матки, посвящены целые учебники. В знании о ранних эндотелиальных изменениях, которые вызывают серозный рак яичников, наиболее распространённые злокачественные опухоли этого органа. Благодаря последним научным исследованиям в последние годы произошла настоящая революция. Когда выяснилось, что некоторые из этих более агрессивных форм опухолей яичников происходят из эпителия желёз. Да, но совсем не на внешней поверхности органа. Что ж, местом происхождения этих специфических раков являются фаллопиевы трубы. Или точнее, бахромки фалопиевых труб, расположенные в их концевой части, прямо рядом с яичниками. Именно там, в слизистой оболочке маточной трубы, обнаруживаются следы так называемой серозной трубной интраэпителиальной карциномы, коротко STIC. Serous tubal intraepithelial carcinoma. И там мы постепенно Также учимся, что нужно искать в этих редких ситуациях, когда у нас есть возможность исследовать фалопиевы трубы без вреда для пациента. И изменения, как и в кишечнике, будут заметны для правильно обученных людей. Конечно, потеря, например, ресничек сразу бросается в глаза. Клетки фалопиевого эпителия должны иметь реснички. Кроме того, Крупные, несимметричные, неравномерно окрашенные клеточные ядра и скученные клетки толкаются настолько сильно, что поверхность эпителия становится неровной, зубчатой. И так при разных новообразованиях. У каждого из них свой путь развития, но он проходит определённые этапы. Мы знаем о них в раке. мы постепенно начинаем выделять их также при лимфомах и лейкозах, где уже довольно давно мы говорим об изменениях, предшествующих возникновению определённых гематологических раковых образований. И мы выделяем среди ранних изменений моноклональный B-клеточный лимфоцитоз, MBL, monoclonal B-cell lymphocytosis, который развивается прежде, чем мы сможем распознать хронический B-клеточный лейкоз, наиболее распространённый лейкоз у взрослых. Мы отмечаем фолликулярную неоплазию ин-ситу, ISFN, ин-ситу фолликулар неоплазия, которая является прямым предшественником фолликулярной лимфомы. Неоплазию мантильных клеток ин-ситу, ISMCN, ин-ситу мантл сел-неоплазия, связанную с небольшим, но тем не менее, риском, прогрессирование до лимфомы мантийных клеток и моноклональные гаммапатии неопределённого значения MGUS monoclonal gammopathy of undetermined significance, которая может в конечном итоге перерасти в множественную миелому. Таким образом, можно сделать вывод, что длинный путь, упомянутый в заголовке, это не только длинный путь самого новообразования, того или нового, изменяющегося во время этого трудного путешествия, когда обычные здоровые клетки превращаются в больные раком. Но это и наш путь к пониманию, к раскрытию так часто скрытых от нас секретов этих заболеваний. И это не только потому, что всегда полезно знать больше, но и потому, что чем больше мы знаем, тем эффективнее мы можем бороться с раком.